Глава тринадцатая. Утро началось, как всегда. Поняв, что старухи все равно не дадут спать, спустилась к завтраку вовремя. Домашние зевали во весь рот. Бабушки, наоборот, бодрые и полные сил. На столе дымилось блюдо с неизменной овсянкой. «Мулечка», — прошептала Маня, — «передай масленку, тостик намажу». «Мария», — заявила Римма Борисовна, — «сколько раз тебе говорить». «Не шепчись, очень невоспитана!» И она пододвинула к девочке коробочку с сканди. «Терпеть не могу маргарин!» — взвилась Маша. «Масла что, нет?» Масло, тут же отреагировала Римма Борисовна. «Страшно вредный продукт! Сплошной холестерин! И удар по печени! Маргарин куда лучше!» Манюня молча ковыряла ложкой скользкие холмы каши. Зайка постаралась сменить тему. «Всю ночь мы с Серафимой Ивановной почти не спали. У Ваньки с и зубы режутся. Близнецы пока не доставляли нам особых забот. Самостоятельно передвигаться не умеют и большую часть времени проводят в своей комнате на втором этаже. Да и режим у них пока еще совсем младенческий — сон и еда. На редкость тихие и беспроблемные дети. Поднимают шум, только если оказываются в разных кроватках. Желают спать всегда рядом». Да, философски заметила добрая Рима Борисовна. Маленькие детки, маленькие бедки. Подросли детки, подросли и бедки. Кстати, вступила в разговор Нина Андреевна, у банди что-то с желудком. Он опять покакал жидком, докончила радостно Маруся. Я вздохнула. Может, вышить это изречение крестиком и повесить в столовой, чтобы всегда маячило перед глазами? после завтрака отправилась вместе с Ниной Андреевной в сад. Старуха радостно принялась выщипывать с клумбы не кстати выросшие одуванчики. Возле нас кругами носились псы. Но сердце свекрови номер два безраздельно принадлежало Банди. Пита постоянно гладили по толстым бокам и поучали «Бандюша, не грызи траву, животик заболит». «Жаль портить бабке настроение, но ничего не поделаешь». «Нина Андреевна, это правда, что Макс не работал в Польше, а сидел на зоне?» Одуванчики разом попадали на пол. Экс-свекровь съежилась и села на скамеечку. Банди, почувствовав перемену ее настроения, заскулил и принялся лизать покрытые старческой гречкой руки. «Кто придумал такую глупость?» Попробовала начать врать Нина Андреевна, но я уже поняла, что Круглый сказал правду. «Значит, у Макса это вторая посадка, и он автоматически становится рецидивистом. А к такого рода подследственным и отношения органов МВД соответственные». «Ну что за люди?» — возмущалась Нина Андреевна. «Каких только гадостей не придумают, Макс-уголовник. Он работал в Польше, преподавал русский язык». Я вздохнула. «Конечно, теоретически Полянский мог стать учителем». «Диплом литературного института давал такую возможность. но ну, практически. Неужели Нина Андреевна не понимает, что это очень легко проверить?» Старуха продолжала картинно возмущаться, но я уже шла к гаражу. «Значит, тут Круглый меня не обманул. Может, все остальное тоже правда?» «Тогда где миллион? И не из-за него ли Макса запихнули в тюрьму? Откуда Семен знал про деньги?» если Иван Михайлович четко сказал. Никто не подозревал о торговле антиквариатом. Выходит, лучшему другу Макс рассказал?» Голова шла кругом от бесконечных вопросов. «Ладно, трудности следует решать по мере их поступления, как говорила моя бабушка, а я привыкла ее слушаться. Сначала съезжу в Ломинск и поищу там следы Яны. все таки очень хочется поговорить с девушкой». Дорога была превосходная, солнышко приятно светило, и в пути я чудесно поела в придорожной закусочной. Наши магистрали все больше начинают походить на европейские. Тут и там автозаправочные станции с ресторанчиками и туалетами. Буквально на каждом шагу попадаются какие-нибудь торговцы. Просто приятно. В самом радужном настроении я вкатилась в Поминск и припарковалась на площади. Вокзальчик так себе. Облупившееся двухэтажное здание, построенное, очевидно, в начале 50-х. Все в колоннах, скульптурах, непременные серпы с молотами. Поезд из Москвы, как правило, останавливался на первом пути. На платформе обнаружилась только одна скамейка. Возле нее стояло несколько женщин с корзинками и ведрами. Я села на лавочку, и тут подлетел экспресс Москва-Львов. Бабы кинулись к вагонам предлагая разнообразные пирожки, отварную картошку, жареную рыбу и сосиски. Но покупателей оказалось мало. То ли еще не съели дорожные припасы, то ли не успели проголодаться. Свистнув, состав умчался. Женщины, утирая лбы, попадали на скамеечку. Я почувствовала крепкий запах пота. «Ох, жесть поганая», — проговорила одна. «И не говори. Раньше уважаемыми людьми были». «На фабрике работали, а теперь по вагонам с ожиротвой мотаемся», — вздохнула другая. «Ладно бы с харчами», — влезла в разговор третья. «А то Клавка вон презервативами торгует, со стыда сгореть можно». Они замолчали, я закурила. Женщины демонстративно покашляли, потом самая потная и толстая осведомилась. «Поезд ждете? Лучше в вокзале, теперь до часу ни один не остановится». Я охотно пошла на контакт. «Нет, дочку разыскиваю. 4 июня уехала из дома и не вернулась. Скажи, какое горе!» — подобрели женщины. «Молодая, небось, да красивая». Я достала фотографию и показала на Яну. Бабы молча разглядывали снимок. Потом та, что постарше, протянула. «По-моему, это она у Райки пропала. Еще пять пирожков купила» как пропала!» — навострила я уши. Тетка замялась, но, увидев 500-рублевую купюру, моментально разговорилась. 4 июня она, как всегда, торговала на перроне пирожками с картошкой. Было жарко, и народ неохотно покупал хоть и вкусную, но горячую выпечку. Из московского поезда, следовавшего в Канатоп, вообще никто не выглянул. Только из 13-го вагона ловко выпрыгнула стройная девушка. Торговка обратила внимание, что, несмотря на жару, девочка нацепила колготки. Суперкороткая юбочка, кофточка в обтяжечку и довольно сильно покрытое тональной пудрой лицо. Глаза незнакомка обильно подвела черной тушью, голубой их цвет оттенялся бирюзовыми бусами. Пассажирка плюхнулась на скамейку, купила пять пирожков и слопала их моментально. «Тущая, как спичка», удивлялась рассказчица а аппетит, как у молодого мужика. Умялый шанишки и спрашивает, где туалет. Продавщица сама собиралась туда же, и они пошли вместе. Девчонка легко несла чемодан и небольшую сумку. Туалет в вокзале платный, но смотрительницей при нем стоит Раиса, бывшая сменщица моей рассказчицы. Когда-то они вместе работали на фабрике, но предприятие закрылось, и пришлось одной носиться по вагонам, а другой мыть сортир. По старой дружбе рая пускает подругу пописать бесплатно. Пока девчонка рылась в кошельке, выискивая два рубля, продавщица прошла внутрь. Минут через пять-шесть она вышла и увидела, что у столика Рая стоит чемодан. «Представляешь?» — хихикнула подруга. «Девка-то вот дура! Вместо женского в мужской по ошибке зарулила! Ну да ладно, там сейчас никого нет!» Бывшие товарки поболтали еще минут десять, девчонка не выходила. Зато из туалета появился приятный черноволосый и усатый парень. В руках у него ничего не было. Пройдя мимо обалдевших теток, он направился в сторону площади. «Господи!» — охнула Райка. «Небось прошел, пока я сама в туалет бегала. Вот народ, вечно норовит на дармовщинку прошмыгнуть. Что-то девка не выходит, Утонула, что ли? Велев подруге подождать, Рая зашла в мужской туалет, но тут же выскочила назад. Девчонки не было. «А чемодан куда делся?» — спросила я. «У Райки, спроси, она в сортире». Я побежала в туалет. Возле турникета дремала на столе худенькая-прихуденькая женщина с изможденным личиком. «Вход два рубля», — проснувшись, сообщила она но на площади есть бесплатные, если дорого». «Скажите», — обратилась я к ней, — «вот эту девушку помните?» «Не девку, а просто Дэвид Копперфилд. Испарилась, как дым», — усмехнулась Рая, повторяя рассказ подруги. «А чемодан где?» «У меня стоит в чуланчике». Думала вспомнить, шалава вернется. И сумку бросила». «Сумку?» Оказалось, когда Рая вошла в кабину, Там на крючке серотливо болталась абсолютно пустая сумка. Женщина не переставала удивляться. Туалет расположен на первом этаже, из-за жары большое окно все время открыто. Бывает, что хитрые пассажиры, чтобы не платить денег, залезают внутрь. Но тогда рая слышит шум и бежит расправляться. Но эта девушка честно отдала 2 рубля. Зачем ей понадобилось вылезать через окно? Можно посмотреть чемодан. Рай замялась. «Не знаю». Я вытащила пятьсот рублей. Служительница бегом кинулась к чуланчику и вытащила наружу небольшой клетчатый саквояжик в белую, красную и черную клетку. Внутри не оказалось ничего интересного. Светлая юбочка, несколько тросиков, пара футболок, пушистая теплая кофточка, джинсы, непонятное лекарство преднизолон. Здесь же лежала и сумка, абсолютно пустая». Чемоданчик я открывала, призналась Рая. Сумку туда сунула, потом думала, может, документы какие обнаружатся. Заберете вещи? Я покачала головой. Очень прошу, если Яна объявится, дайте ей эту визитную карточку. Я протянула Рае кусочек картона, на котором написала: "Макс в большой беде. Срочно позвоните". Ладно, согласилась служительница следующий час прошел абсолютно впустую. Ни нищий, сидевший на площади, ни продавец мороженого, ни лоточники не видели, как из окна туалета вылезала девушка. «Тут прямо кино бесплатное», радостно сообщил газетчик. «Народ ненормальный пошел. Двух рублей на туалет жалко, вот и сигаю через окно. А не туда, а райка орет, тряпкой машет, те и назад. За день двое-трое точно пробует». Я-то не против. Веселее стоять. Все время в ту сторону поглядываю. Спектакль поджидаю. А девчонку не видел. Окно в мужской туалет. Бабы в другое лезут. Отсюда не углядеть. Поболтала я и с билетными кассирами, и с таксистами. Никто не встречал худенькую девушку с экзотическим для Фоминска рыжим ежиком на голове. Яна просто-напросто исчезла, бросив вещи. Домой добралась к шести часам у большого зеркала в холле вертелась Римма Борисовна. располневшее тело немолодой женщины туго обтягивала зеленое бархатное платье, на шее сверкало бриллиантовое ожерелье. Такая же блестящая заколка украшала высоко начесанные волосы. Рядом маялся потный гера, впихнутый в добротный слегка старомодный костюм с широкими лацканами. «Ну, Даша!» — укоризненно проговорила старуха. Разве можно так опаздывать? Боялись, без тебя ехать придется. Куда? Изумилась я. В театр, конечно. Ты что, забыла? Как не забыть? Более того, считала, что вы сейчас куда-нибудь уйдете, а я приспокойненько помоюсь в ванной, попью кофе, покурю сигаретку. Но наивные мечты оказались задушены суровой действительностью. Давай скорей, торопила Римма Борисовна. Переодевайся только очень прошу сегодня без ваших любимых джинсов. Идем всей семьей в Большой театр, торжественно, красиво, как у людей». Не слушая дурацких наставлений, я взлетела по лестнице. «Платье!» — перерыв гардероб, вытащила на свет белый полотняный костюм и светлые лодочки, кое-как пригладила волосы и спустилась вниз. В холле с несчастными лицами стояли домашние, Мы очень любим друг друга, но семейные выходы раздражают всех, в особенности туда, куда не хочется, да еще если заставляют надевать то, что никогда не носишь. Больше всех не повезло Марусе. Аркадий просто проигнорировал бабки на пожелания и остался в простых светлых брюках и в рубашке с короткими рукавами. Зайка надела легкое, почти невесомое платье с огромным вырезом, А несчастную Маню старухи приукрасили по своему вкусу. На девочку натянули идиотское платье с атласной юбкой, украшенное лентами и кружевами. Где только взяли эдакую красоту. Волосы опять стянули в две косы, но на этот раз бантов завязали не два, а четыре. Больше всего не напоминала бисквитный торт праздничный. Варварское великолепие из кремовых роз и цукатов. На ногах у дочки красовались белые ажурные гольфы и черные лаковые туфельки с пуговицами. «Не ребенок, а красавица!» — умилялась Нина Андреевна. «Эта Гера сегодня специально в детский мир ездил. А то мы с Ремочкой стали думать, как девочку приукрасить, и ничего в шкафу не нашли. Юбочки, обдергайки, кофточки коротенькие, да джинсы дурацкие. Ничего приличного. Да и ты, Дашенька, могла бы что-нибудь понаряднее надеть» что это за мятая тряпка на тебе?» «Мятая тряпка. Эксклюзивный костюм от Лагерфельда. Вещь почти уникальная, да и стоит соответственно. Но выглядит и впрямь просто». Маня ободряюще сжала мою руку. Не переживай, мамуля. Пойдем в антракте в буфет и оттянемся по полной программе». В ложе Белетажа я усаживалась с самым дурным настроением. Во-первых, мне на ухо наступил не просто медведь, а особо тучный и крупный экземпляр этого животного. Во-вторых, не люблю оперу, а Аиду в особенности. Слишком уж мрачно там все заканчивается. В-третьих, в театре жарко и душно. Закрыв глаза, я откинулась на спинку кресла и попыталась изобразить, что наслаждаюсь увертюрой. Поднялся занавес, и действие понеслось но на этот раз оно пошло не по правилам. Не успела весьма полная певица начать свою партию, как раздался жуткий кошачий виск. Оторопевшая дива захлопнула рот, оркестр растерялся. Но уже через секунду, сделав вид, что так и задумывалась, оркестранты еще раз проиграли такты, женщина стала выводить рулады, и ей незамедлительно принялась подпевать «Кошка». Звучало это восхитительно. Киска попадала изумительно в такт и даже пыталась изобразить всевозможные чувства — боль, страх, любовь. Во время мужских арий она молчала. Животные тоже обладают чистолюбием. и кошке захотелось петь дуэтом с самой Аидой. Зал откровенно хихикал. Из нашей ложи, нависающей почти над самой сценой, хорошо было видно, как налилась свекольной краской лысина дирижера. Морося засунула в рот кулак, чтобы не заржать во всю глотку. Зайка закусила нижнюю губу, Аркадий закрыл лицо рукой, старухи пришли в полное негодование. Еле-еле спели первый акт. Желая подсластить бабкам пилюлю, Кеша повел всех в буфет. Я же осталась в ложе и разговаривала со служительницей. Оказалось, что и артисты, и служащие театра любят животных, подкармливают их». Под сценой живут кошки, не больше, не меньше 12 штук. И все было хорошо, пока одна из кисок не обзавелась потомством. Подрастающий котенок обнаружил в себе тягу к искусству и начал петь. Причем волнует юное дарование только опера. На балете он сидит тихо, как мышка. А из опер Аида самое любимое. Если на пиковой даме или хованщине киска вступает всего пару раз, да и то ненадолго то Аиду честно отпевает от и до. Поймать доморощенную оперную диву пока не удается. И Аиду поет не то пятый, не то шестой состав. Все примы отказались соперничать с Муркой. На обратной дороге старухи кипели от благородного возмущения. Чтобы утешить их, Кешка пообещал взять билеты на среду.